Решающая роль уравнения комфорт-дискомфорт в распознании обмана. Те, кто лжет или виновен и должны понести наказание, знают о своей лжи или преступлениях. Это мешает им достигать состояния комфорта, и возникающий в результате напряженности и дистресс можно легко заметить. Как показывают исследования доктора Джима Д. Паула, попытка скрыть свою вину или обмана ложится на людей тяжелым когнитивным грузом, затрудняющим формулировку ответов на вопросы, что в других обстоятельствах могло бы оказаться очень простым делом. Чем комфортнее чувствует себя человек, когда разговаривает с нами, тем легче определить критические невербальные сигналы дискомфорта, связанные с обманом. Ваша задача заключается в том, чтобы создать максимально комфортные условия в начальной стадии любого взаимодействия или во время создания атмосферы эмпатии. психология это называется построением рапорта. Это поможет вам определить базовую форму поведения человека, пока он, надо надеяться, еще не чувствует угрозы.